Глава 26. Как подменили. Была не была. Облажавшись с Лорой, Жак решил сменить тактику и переключиться на Стефани, с которой на первый взгляд было проще набрать очки. Измотанная беременностью, она стала легкой добычей. Ограждения были установлены, ворота починены, домик для детей заказан, и Жак предложил Стефани отдать ему мальчиков на две недели в июле, перед тем, как на каникулы съедется все семейство а она отдохнет перед рождением третьего ребенка, запланированным на конец августа. Эта военная хитрость поможет ему помириться с невесткой и заслужить прощение жены. Стефани приняла предложение Жака с восторгом, подумав, однако, что было бы неплохо попросить Мартину присматривать за мужем. Дед мечтал научить внуков уму-разуму, как он выражался. Он собирался показать им, как ухаживать за огородом и различать деревья и отвезти их на пляж искать сокровища. И вот, наконец, дети прибыли. В отсутствие родителей Пол и Жюль оказались чудесными мальчиками, любознательными и послушными. Они так и ластились к дедушке. Жак и подумать не мог, что получит такое удовольствие от общения с внуками. Они проводили всю вторую половину дня у домика, невзирая на дождь и ветер. Жак снаружи, юные рыцари внутри. Они спасали принцессу, однорукую куклу, прятали сокровища, шоколадные фигурки и распевали песни Мишеля Сарду. Мартина издалека наблюдала за тремя мушкетерами, которые хохотали вместе от всей души. Она готовила гренадин и печенье для юных героев, подкладывая иногда сливочные крекеры для деда. За играми в домике следовало купание пиратов и королевский пир, а на ночь они читали «Друзей леса», повторяя заодно, какой подножный корм можно найти в лесу и в огороде. Впервые Мартина тоже чувствовала себя в отпуске. Давление, как правило, пониженное, пришло у нее в норму. Жак изменился до неузнаваемости. Теперь после обеденный сон детей казался ему слишком долгим. Ему не терпелось сократить его и вернуться к играм. Но и в это время он не сидел сложа руки. Заканчивал отделку домика в саду, пополнял в нем запасы леденцов, строил деревянный кукольный театр и придумывал тайники для сокровищ. Он ни разу даже не вспомнил о работе, и когда его вдруг действительно вызвали на стройку, ответил, очень удивившись, что сейчас занят, и предложил послать туда нового инженера. Мартина надеялась, что его преображение на этом не закончится, но не слишком верила в это накануне приезда матье и стефани жак и мартина поняли что счастливая пора миновала и им очень будет не доставать очаровательных внуков когда они при родителях снова превратятся в капризных приверет все семейство в полном составе собиралось к ним на 10 дней мартине не пришлось даже присматривать за жаком с детьми в течение последних двух недель и она похвалив его попросила продолжать в том же духе Всего каких-то десять денечков ему надо быть вежливым, услужливым, доброжелательным и веселым. С невестками и с Мартиной. Несчастные десять дней.